«И про разговор на кухне?» — испуганно переспросила Светлана Вадимовна. «И про него. Ну так вот, мытырь этот, старик, он сказал, двоих детей ты убила, а двоих можешь спасти. А я ему, мол, что, родить заново? Поздно уже мне. А он, дети это рожденные, и Бог определил им еще жить. Но есть злые воли, которые могут их жизни забрать». Бред, короче. Без комментариев, — поправил Ленчик. Ну, я и подумала, мол, мой нагулял на стороне парочку, с него станется. с другой стороны, думаю, может, и правда грех искуплю. А с третьей — а хрена нам лишние наследники? Без лирики, Света, — попросил уже Полосков. Ну, в общем, сказала я двум этим друзьям, идите к этому мытарю. Он вам, мол, скажет, где ваши дети нагулины. Во. То есть я-то вообще сбоку припёка был?» Ухмыльнулся Митяй, привычно покручивая в руках перочинный нож. «Митенька», — взмолилась Светлана, — «я ж думала...» «Ну, в общем, мы на кухне за бутылкой Чиваса с лёней мозговали. Подстава, думали, какая. А тут без тебя никак. Ну, я Лене сказала, что ты одинокий, тебе и наследник не помешает, если правда». «Спасибо» сказал Дмитрий Олегович Полосков. «За что?» «Да не тебе. Мытарю». Бросив последнюю фразу, он вышел в коридор, теперь уже не скрывал слез. «Ничего случайного не бывает», повторил он фразу мытаря. Младший сержант догнал его в коридоре. «Там дядя Люня волнуются, что вы обиделись. Не помрет. Тут доктора хорошие. Валерьянки вольют куда надо. Пусть поволнуется». «Так что мне ему сказать?» Дмитрий намеревался вернуться в палату, молчащая трубка оставалась в его руках. Митей думал недолго. «Скажи, за все слава богу, сынок, ничего случайного не бывает. Пусть пузо лечит. Докторов мы ему и лекарства лучше выпишем, и давай-ка пойдем. Ты мне там пригорок какой-то должен был показать. Мне же надо начальство в известность поставить. Не дрейф, сынок!» Нельзя в этой жизни бояться. Смиренным быть нужно, а вот бояться нельзя. Бать, это как будто мытарь твоим языком сказал. Да так оно и есть, наверное. Так что, давай. Особиста я сам попрошу, он нам еще и поможет. Знаешь, Полосков вытер слезы, которые уже не скрывал. Все мы когда-то переходим порог, за которым есть только два пути. Порог? переспросил сержант. «Ага. Порок сердца». Сделал паузу. «Помни, у нас еще один парень на совести. Все сходится». «Фантастика какая-то». Все же сомневался Комаров. «Реальность бывает куда хуже фантастики. В фантастике есть шанс победить добро. Ты вот стоишь и упускаешь его. Там, где не будет сделано добро, будет сделано зло». «Ну точно, мытарь, — говорит, — подивился Дмитрий. — Как во сне. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А мы с Леней в 90-е шутили, чтоб сказку сделать пылью. Чуть всю страну пылью не сделали. «Эй, вы там, родственники!» — раздался голос Ленечка из палаты. «Телефон-то верните, а то я тут с ума сойду». Пришлось вернуться обоим. «Держи, — дитя современных коммуникаций отдал телефон другу Митяй. «Зарядное я тебе пришлю». А то точно рехнешься. «И это DVD или ноутбук, планшет никакой?» Смиренно попросил лёня «Да не проблема. На вот лучше почитай». Митяй вдруг достал из кармана малоформатную книгу. «Я тут за ночь оселил». «А что это?» «Это Леня называется книга». «Буквы еще помнишь?» «Буквы?» – тупил лёня «Да я кроме УК ничего не читал, ты же знаешь». «Ну вот, время значит пришло». Митяев подмигнул товарищу. Так это чё? Про садоводство, что ли? Тот смотрел на название как на китайские иероглифы. Оптинский цветник, прочитал он. Открыл книгу на первой, подвернувшейся под пальцы странице и прочитал: "Если за правое дело пришлось Бога ради и пострадать, то от этого отрекаться не следует. Мы живем для будущей жизни и славы, а не для настоящей". Это что, про меня? Леня на всякий случай глянул на свои бинты под простыней. «Про тебя. Про всех нас. Советы для таких, как мы с тобой. Ну, бывай. У нас еще дело. Мы тебя вывезем. В Кремлевскую больницу, если захочешь. Будешь там прохлаждаться с министрами». Полосков на прощание улыбнулся другу, а Комаров пожал ему руку. В палату как раз вошел военврач. «Твой папа жив». Мытарь присел на курточке и обнял Ваню тот сразу зарыдал правда деда миша вы не врете и когда я его увижу когда когда бог позволит вернуться ему с границы кома догадался колокольцев мытырь посмотрел на журналиста с легким укором так он выживет всхлипнул Ваня. выживет успокоил мытырь я даже поговорил с ним правда правда недолго Он попросил о тебе пока позаботиться, так что всё правильно, что ты ко мне пришел, всё складывается. Холодный августовский полдень переваливал засобки. Как и заметил Виталий, комары и мошка так и не смогли преодолеть пространство вокруг мытаря и тянули голодную, обертонищую но бесполезную ноту. Солнце катилось где-то по краю, как подсказка изобретателю колеса. Леший делал Ване какие-то незамысловатые игрушки, а Колокольцев утонул в папках «Ананербе», рассматривая макеты летающих дисков и еще каких-то странных аппаратов, жалея, что не выбрал для изучения немецкий язык. «Ведь все потом у них американцы взяли», — думал он, перелистывая желтые листы с готической символикой. «Все. Даже Вернера Брауна». Сами-то только бизонов по прериям гонять могли. А нет, многие технологии и халчный капитализм все же миру дал. Эх, печатать все это надо, дадут ли? Повылазит гебня, тут же лапу наложит. Секретные технологии. А этот ваш полковник, он что, действительно на инопланетян охотится? Не удержался, спросил, глядя в серое низкое небо. Да не поймешь. «То ли фрицы недобитые, то ли бесы, то ли вообще наши собственные разработки, то ли действительно посланцы из иных миров пристреливаются. А полковнику пофиг, с кем воевать. Он русское небо никому не отдаст», — пожал плечами Леший. Исчерпывающий ответ. Грустно заметил Виталий. «В книгах для дураков дают исчерпывающие ответы», — парировал Леший. «Поискостина — опасное занятие. Папа так говорил». — вмешался умный Ваня. — Все равно чья-то получится, если по-людски смотреть. Понтипилат смотрит на Христа и не видит истину. — Ого! — подпрыгнул от таких сентенций от леший. — Стоп, стоп, стоп! — испугался умного собеседника Колокольцев. — Я журналист. Я так факты собираю. А истину философы пусть ищут. — Нашли? — ухмыльнулся мытырь Ну... Создали несколько философских школ, но не нашли пути. Умствовали лукаво. «Вы это, Михаил Иванович, на глубину меня не берите. Захлебнусь». «Да я сам, знаешь ли, дальше устава караульной службы не заглядывал», — дружелюбно улыбнулся старик. «Сократа надо сократить», — скаламбурил, поддержав общую иронию леши «Канта окантовать. А ведь у нас-то начиналось все на сковороде». Флоренского и Лосева не трогать, пресек командным тоном мытырь И раз добавил, но ну, уже тише леший. И все замолчали. Отчего здесь природа такая, в Сибири этой, и жарко, и зябко? Сколько раз ездил, так и не мог понять. Огляделся по сторонам колокольцев. А тут всегда 48 мартабря просто объяснил леший. Точнее не скажешь. Виталий подсел ближе к мытырю «Михаил Иванович, когда там у вас все сойдется?» «Да уже почти все. Скоро». «Потерпи, Виталий. Такой потом репортаж отгрохаешь». «Да ну их, репортажи эти! Достала эта погоня за грязью и кровью». «Смотрите, облако над сопкой крестом встало», — подпрыгнул Ванюша. «Добрый знак», — кивнул мытарь. И все стали зачарованно смотреть на малое, но такое близкое и явное чудо. Плотной дымкой крест висел над мертвым городом, словно венчая собой какое-то особое место. Но не было под ним ничего, кроме мертвых бараков и серо-зеленых, пустых, но очень красивых сопок. «Господи, как же жить-то тяжело!» Так неожиданно откликнулся на эту красоту леший, но никто ему не ответил. А крест висел висел, не собираясь рассеиваться в низком северном небе. «Хорошо, что крест. Радостно. А мог бы и ядерный гриб. Очень хорошо представляется», — поделился соображениями колокольцев. А крест висел и висел, и не таял. «А может, это знак нам? Пора?» — всколыхнулся журналист в сторону мытаря. «Знаки — это по части святых. А я мытырь Я по грехам. Это ты у нас специалист по аномальным явлениям?» «Вот, кстати, и специализируйся. Деда Миша, а святых сейчас много еще живет?» — спросил вдруг Ваня. Но как может быть много света, Ваня?» «А? Много? Мало? Живет пока столько, сколько нужно, чтобы мир наш хоть как-то еще мог ползти, чтобы кто-то покаяться успел. Есть еще, значит, те, кто Слово Божье услышать может». «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, воссвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Весьма точно и совершенно неожиданно процитировал апостола Матфея колокольцев, заслужив добрый взгляд мытаря. «Я просто признаки конца света изучал», — смутился журналист эх глубоко вздохнул мытырь сначала надо начало света изучить, а потом уж конца ждать он и так будет, хоть какие вон бункера настрой он выразительно кивнул на военные сооружения вы не верите в творческий прогресс человечества бесцветно спросил колокольцев нет и я нет виталий гордо прислонился к мнению мытаря, но тот вдруг поднялся посмотрел на крест, что начал-то китаять под сопками и сурово сказал «А ты попробуй людей в такое время любить». «Таких людей, они же тоже по образу и подобию, понимаешь? Вспомни, как его на кресте хулили и поносили, а он говорил «Прости и отче, ибо не ведают, что творят. Что может быть сильнее такой любви и такой молитвы?» Крест в это время точно дуновением ветра сначала лег над сопками, а затем поднялся в стальное небо, растворяясь от горизонта до горизонта, пока не стал легкой дымкой, летящей на юг. Туда, где кажется, что жизнь идет, что все всегда наладится и будет хорошо, что страдание это временно, и что Бог, он если и есть, то где-то далеко в том самом северном небе. «Скоро», — сказал мытарь. Стас окончательно пришел в себя. Накачанный седативными средствами, как автомобильный бак под горлышко, он ощущал себя каким-то мыслящим жилей из прочитанных некогда фантастических романов. Боли не было, но вот страх и стыд затаились. Почему стыд? Страх был понятен. Увиденные им существа поражали и ужасали своим человеческим безобразием. Именно «человеческим», без приставки «не». Журналистского, да и писательского собственного мастерства не хватило бы, чтобы в точности передать их омерзительность. А главное, омерзительное превосходство их над личностью Бутмана. Самый грязный, пахнущий мочой и сивухой бомж сейчас казался Стасу милее и ближе. Он, как ни крути... Еще оставался человеком. Страх. Теперь он не уйдет никуда, потому что Бутман точно знал. Все увиденное им такая же реальность, как и капельница, тянущаяся к его вене. Еще неизвестно, что реальнее. Страх. А стыд? Почему? Что такого сделал в жизни Стас Бутман к 38 годам, чтобы испытать такое чувство стыда? Украл у мамы в детстве кольцо и загнал его оркаганом Давно раскаялся и прощен той же мамой. Не убил ведь никого, не изнасиловал. Все женщины, что он называется по взаимному согласию, почти по любви, так он это иронически называл. Бросил трех девушек. Вопрос спорный. Форцевал. Так одноклассники и потом сокурсники сами выпрашивали шмотки и виниловые диски, что привозил отец из загранкомандировок. Не скупились. Особенно в ходу были джинсы и жевательная резинка любил деньги комфорт и пошиковать а кто не любит может муки совести которые бутман сократил до стыда передались по наследству от деда ярого коммуниста что сыпал гордыми рассказами о том что сам товарищ Дзержинский благодарил его за подавление крестьянского восстания в сибири а уж подавляли но ведь ужасающая жестокость была с обеих сторон что к примеру мог сделать комиссар бутман когда нашел своего чиновца со вспоротым пузом, набитым зерном, которое они изымали. Сделал, что мог, сжег деревню и расстрелял всех на глазах у всех. Для вящей наглядности согнали жителей ближних сел и деревень, а одного особо рьяного хуторянина, что пытался орать в толпе о честно заработанном хлебе, собственноручно разрубил пополам. «Да». И папа застрелил, что пытался за народ заступаться. Но кроме деда был и прадед, что часто, собрав в одну дугу махнатые седые брови, шептал внуку. «Ты в небо не плюй и кулаком не грози». «Так Бога же нет», — удивлялся маленький Стас. «Если нет, то и грозить некому. А если есть, так в ответ прилетит, мало не покажется». «Прилетело, что ли?» Взгляд мытаря как выстрел, и все сразу, и страх, и стыд, и сердце остановилось. Взгляд как выстрел. «Позовите генерала!» — закричал Бутман, так что дежурная сестра прибежала с очередным шприцем седативного. «Позови генерала, дура!» — чуть не заплакал от этой извечной русской лапотности Бутман. «Позови, у меня для него важные сведения». «Какие?» Спокойно спросил, протирая красные, заспанные глаза черноусов. «Мытрь ваш, он, когда объектив увидел, то принял тебя за снайпера». Спокойно продолжил генерал. «Точно», — сник Бутман. И уже оставшись один, снова погружаясь в сладкую муть седативных лекарств, Бутман засомневался. «А был ли генерал? Понял ли он про снайпера?» Захотелось закричать снова, но сил уже не было. Липкий сон смежал тяжелеющие веки. Да еще показалось, наклонился над ним добрый прадед Моня и прошептал. «Встань и перейди через Иордан сей». «Что, и потом Иерюхон снова штурмовать?» — ухмыльнулся, засыпая Стас. Посмотри, как иссох ныне Иордан настоящий. Нет звенящей зелени вокруг, понимаешь? И в душе каждого из нас пересыхает Иордан. Голос деда Моисея исчез. А хотелось, чтобы он звучал. При нем чудовища не позволили бы себе подойти близко к беспомощному и напуганному Стасу. Обиднее всего, что заглушало их вечное больничное шарканье, коридорная суета сестер, тапочно-шлепочное выгуливание больных с бессмысленно любопытным заглядыванием в чужие палаты и почему-то почти всегда кисло-капустно-кастрюльный гром с кухни. Георгий Черноусов, наоборот, проснулся, буквально подскочил с кожного дивана, любезно предоставленного своим коллегой, и сиплым, но уверенным голосом сказал слово «снайпер». «Все как тогда». «Все как тогда». Негромко повторил он и, уже прокашлявшись громко крикнул «Все ко мне!». Когда команда собралась, он быстро начал давать поручения. «Так, время на камере какое?» «Время, когда они исчезли». «Так, по жене, редкостная гадина». Листал документы сначала Вагинова, потом Крылова. «Теперь аж русель. Вот такая карусель». «Внучка Каина, тварюга», — снова выругался он, — «парней в машинах не трогать, только в наручники, и чтоб они дернуться оттуда не могли. Все должно быть очень реально. А если они в туалет захотят?» — озаботился вдруг Никитин. «Под себя пусть сделают», — рявкнул Черноусов так, что бандиты, если бы слышали, сделали бы это как по команде. скварковского не трогать. Ищите по гостиницам страны Этуруссель». Взять под контроль, но тоже пока не трогать. Крылова под усиленную охрану. А то поставили там двух ментов, которые и нормы ГТО не сдали бы. И главное, он повернулся к коллеге, найдите хороших специалистов. Хороших. Определить возможные точки снайпера. Вот смотрите на кадрах журналистам. Он едва избежал пули, которую мы не видели. мытырь видел, а мы ни хрена. Повезло этому Колокольцеву, что он смытарем был. Сейчас, в лучшем случае, делился бы со своим коллегой впечатлениями. И постарайтесь снайпера взять в гнезде. Молотком по башке дайте, газ пустите, но чтобы живо остался. И еще. Еще. Постоянно, кажется, забываю что-то главное. Самое главное. Черноусов вдруг стал явно беспомощным, оглядел коллег, не подскажет ли кто, но завершил мысль сам. «Главное, главное. Скажите мне, парни, почему все так банально и пошло? Из-за денег, убить сына и мужа, как в дешевом сериале, который сейчас штампуют наши каналы в своей канализации. Так пошло, так глупо». Голос генерала дрожал от обиды за всю страну, да за весь мир в сущности. А из-за таких страдают такие добрые люди, как Миша, его жена, сын сдавленная болью горла не позволило ему говорить дальше. За него продолжил Дюша. «Иванюшка», — добавил он. «Иванюшка», — согласился генерал. «Вот только хрен им, а не Ванюшка. Нам такие парни самим нужны. Сыр у нас не выпадет. С ним плутовка никуда не денется», — вспомнил знаменитую басню Крылова из школьной программы Чернаусов. «И вспомнил с улыбкой концовку басни про осла. В пародии, в чинах, высокость хороша. Но что в ней прибыли, когда низка душа? На каждом углу бы такой лозунг повесил. Ну а теперь все за работу. право на ошибку у нас нет. Полосков и младший сержант Комаров подходили к неприметному холму. Точно этот? Усомнился Митяй. Ну, если вас не точно бывает, то этот, иронично ответил Дмитрий-младший. «А это кто такой?» Митей увидел сидящего на холме старика. Тот сидел и смотрел в горную даль, и сам был похож на неотъемлемую часть пейзажа. Словно сошел с картины девятнадцатого, скажем, века. Одет он был в традиционный бешмет, поверх которого была накинута черкеска, с положенными, хоть и пустыми, газырницами, зато придающими ей тот Становой воинственный вид, который не спутаешь ни с каким другим видом одежды. Седину старика покрывала поношенная овчинная папаха, не было только бурки, уж совсем не по сезону. Был он неподвижен, как далекие скалы, и заметить это можно было потому, что ноги его в легких кожаных сапогах еще ни разу не переступали, приминая траву вокруг. Старик сам был, как камень. «Здравствуйте, уважаемый!» — произнес Митяй и повторил за ним младший сержант. «Здравствуйте!» — сухо ответил старик. «А ведь он чем-то походит на мытаря. Только песочных часов перед ним нет», — отметил про себя Митяй. «Позвольте нам присесть рядом», — спросил он разрешения. «Разве я могу запретить?» Аксакал даже не повернулся в их сторону. «Но вы вряд ли пришли, чтобы здесь посидеть». «Вы правы» не стал юлить полосков, сев рядом. Младший сержант сначала не решался приземлиться, но потом разместился чуть в стороне. «Зачем вы пришли на холм правды?» спросил старик. «Мы, уважаемые, видимо, должны исправить ошибку. Мою ошибку». «Это хорошо, когда есть возможность исправить ошибку. Я уже не могу исправить своих ошибок. Я могу их только считать» каяться перед Всевышним, а еще могу считать потери. Этим вы здесь и занимаетесь? Лучше места не найти. Старик впервые взглянул на Митяя. Его почти бесцветные, но сохранившие остатки серого неба глаза прошили Митяя насквозь, прочли его жизнь. Старик без обид сказал ему правду. В то время, когда здесь воевали за честь, ты воевал за деньги. Зачем тебе на этот холм? «Сюда приходят люди, чтобы говорить правду. Друг другу? Нет, небо Всевышнему. Друг другу они могут сказать правду за столом или в бою. Могу показаться идиотом, но нам сказал прийти на холм, на этот холм, один старик, такой же проницательный, как вы, уважаемый, только несколько моложе, и велел шагнуть вот с того уступа. Он что, сумасшедший?» «Там же можно покалечиться». «Нет, он мытырь мытырь Да?» «Вот». Митяй простодушно достал из кармана лист с фотографии и развернул ее перед Аксакалом. Тот взял ее в руки, поднес к подслеповатым глазам, и вдруг из груди его вырвался тихий стон. «Я должен этому человеку жизнь его сына, жизнь его жены». «Жизнь моего внука, которого он пытался спасти. Я должен вернуть на правильный путь племянника, который выбрал слепую месть. А я должен ему жизнь своего сына», — кивнул Надима Митяй. Старик посмотрел на младшего сержанта, дотянулся до его колена и сжал его своей старой, покрытой пигментными пятнами, но сильной рукой. «Живи, сынок, живи на радость людям». Из глаз его покатились слезы. «И плачь, если хочется плакать!» Это только слова гордецов, что мужчины не плачут. Глупые мужчины не плачут, потому что не знают, от чего плакать. А мудрые плачут перед Аллахом и своей совестью. Затем он снова повернулся к мытарю. «Почему ты назвал его мытарем?» «Потому что он напоминает людям их духовные долги перед Богом». Многие поэтому считают его сумасшедшим. А где он? Старик сжал руками плечи Митяя так, что тот удивился его силе. Я должен его увидеть. Может, он поможет остановить мне Тагира? И я, старый Аюб, должен вымаливать у него прощение, чтобы спокойно умереть. Не знаю, — пожал плечами Полосков. Где сейчас именно? Не знаю. Раньше сидел у нас в городе. Перед ним всегда стояли песочные часы. Услышав про песочные часы, Аксакал вскрикнул и схватился за сердце. Митяй вскочил. «Вам плохо, уважаемый?» «Мне...» — прохрипел старик. «Да я давно мертв. Будь прокляты в семи поколениях те, кто начинает войны. Но при тут песочные часы? Они отмеряют время, оставшееся нам на раскаяние.